«Вместе?» Когда Марк, уложив Агату на заднее сиденье полицейской машины, уже собирался сесть рядом, его окликнул Рыков. «Слушай, Марк, не хочу, чтобы Агата слышала, но... в подвале мы нашли... труп ее мужа. Учитывай это, если вдруг начнет спрашивать». Марк молча смотрел. «Причина смерти пока не до конца ясна. Возможно, обычный передоз. Поезжай давай» а то уже посинел весь». Машина выехала из дачного поселка на трассу, постепенно набирая скорость. Марк смотрел на дорогу и ровным счетом ничего не видел, только черноту. Агата спала целый день и половину следующей ночи. Разлепив, наконец, глаза, она долго рассматривала потолок, пытаясь понять, чей он. Животу было тяжело, как будто на нем лежал мешок с. Чем? Агата приподняла голову. Так и есть муся, спит на ней. Все-таки интересно, где мы находимся? Голова ворочалась с трудом и жутко болела. Но после минуты напряженных раздумий и скашивания глаз в разные стороны, агата все же догадалась, что лежит дома, на своем продавленном диване как она сюда попала. Откуда взялась кошка? В коридоре на полу лежал квадрат света. Значит, на кухне кто-то есть. Соня? А может, мама? Она встала, обнаружив, что спала в свитере и джинсах и потащилась на кухню. Марк сидел за столом и что-то писал в планшете. Перед ним лежали какие-то бумаги. Агата молча смотрела. Какой же он красивый! Проснулась. «Как ты?» Марк встал и подошел очень близко. Сил отвечать не было. Но переспрашивать он и не стал. Его руки притянули и прижали крепко-крепко. Потом губы стали касаться лица, шеи, волос. Агата замерла, как сурикат, боясь пугнуть блаженство. «Господи, сделай так, чтобы он держал меня вечно!» Марк, как всегда, остановился первым. Агата сразу ощутила, что теряет устойчивость. Пришлось под белые руки вести ее в комнату и укладывать. Она удержала его за свитер. Не бросай меня, пожалуйста. Может, тебе все же поспать? Агата помотала головой. Я выспалась на всю оставшуюся жизнь. Лучше. Нет, не лучше, не рассказывай пока ничего. Я боюсь. А когда ночью поперлась одна. Прямо в лапы муженька, не боялась. Я запретила себе думать и чувствовать, иначе умерла бы от страха. Марк наклонился и поцеловал ее. Ты смелая, но глупая. Ругай меня, ругай. Глупая не то слово. Все гораздо хуже, гораздо. Не пойму только, откуда взялся Ленчик и все остальные. А ты как туда попал? Рыков сам все расскажет. Но не сейчас. Сейчас нам надо отдохнуть. Кстати, я не понял, где тут ванная? Агате неожиданно стало смешно. «У нас вместо ванной тазы», — давясь от смеха пробулькала она, — «в количестве шести штук». «Черт, а я-то обыскался». «Тогда предлагаю утром поехать к Соне. Я ведь теперь тоже бездомный». Агата перестала смеяться и посмотрела серьезно. «Бездомные». Страшные омуты, а не глаза. «Марк, давай расскажемся друг другу завтра. А сейчас нет ни сил, ни желания. Можно я рядом лягу? Спать хочется ужасно». «Ложись. Другого спального места все равно нет». Агата пододвинулась, чувствуя, что щеки становятся горячими. «Тронь, обожжешься. Марк вытянулся рядом. Они не касались друг друга даже краем одежды, но... У обоих было ощущение, что сосед по дивану — электрошокер, вдавленный прямо в живот. Агату затрясло так, что она отодвинулась к самой стенке и вжалась в нее. Господи, только бы не заметил. Холодная стена немного притушила колотон, дыхание успокоилось, и Агата провалилась в спасительный сон. Марку было тяжелей, не только от опасного соседства. Стараясь справиться с дыханием, сердцебиением и остальными проявлениями возбуждения и желания, он думал о том, что даже теперь, когда все самое страшное позади, оставшись наедине с любимой женщиной, он не может к ней прикоснуться. Ее муж в Морге, его жена в тюрьме. Как удивительно и страшно переплелись их судьбы. Но главное, ничего еще не закончилось. «Завтра они, возможно, узнают то, что разлучит их навсегда». Звонок грянул, как гром с небес. Марк подскочил и, ничего не соображая, кинулся открывать, лишь бы этот жуткий звук прекратился. За дверью стоял незнакомый молодец, в плечах, касая сажень, во всю щеку румянец. «Здравия желаю, Марк Андреевич, сержант Голубцов. Товарищ подполковник велел доставить вас на место». «Какое такое место?» — Марк пытался собраться. «Выходило плохо. Встречи с товарищем подполковником. Адрес у меня забит в навигаторе». «Место встречи изменить нельзя?» — с надеждой спросил Марк. «Никак нет. Велено прибыть в 12.00». Марк поплелся будить Агату и собираться. К назначенному времени они все же опоздали. «Попадет мне от товарища подполковника», — печалился Голубцов. Наконец приехали на место и отпустили бедолагу во свояси, клятвенно пообещав взять всю вину на себя. Первым их встретил Игорек в костюме Бэтмена. «Что, круто?» — спросил он с порога. И, услышав возгласы восторга, убежал. Соня была прекрасна. Уложенные в фантазийную прическу волосы, макияж, новое платье — все сегодня выглядело великолепно. Агата — улыбнулась Марку глазами. «Товарищ подполковник задерживаются», — сообщила она. «Сказали, что работают с преступным элементом. Хоть вы мне расскажите, что все это значит». Марк и Агата, не отвечая, прямиком направились кто в ванную, кто в комнату переодеваться. Пока они приводили себя в порядок, прошел час, и товарищ подполковник, наконец, прибыли-с. Агата услышала его голос, досушивая волосы. Переплюнуть Соню было невозможно. Однако она тоже решила немного приодеться. Для чего прихватила из дома трикотажное платье глубокого синего цвета, который шел ей больше всех других. С лицом ничего поделать было нельзя. Бледности синяки под глазами не спрячешь. Агата вспомнила, как они с бабушкой ходили в баню. Фая любила горячий парк. Агата уже высохнуть успевала, а бабушка все сидела, отпаривалась. Выходила довольная, улыбающаяся, румяная. «Какая ты у меня красивая бабуль!» — восклицала Агата. «Так это я еще рожу мочалкой не терла!» — отвечала польщенная Фаина. Агата улыбнулась воспоминанию и снова пригорюнилась. Сегодня ей даже мочалка не поможет. Хотя она порылась в сумке и достала давно забытую помаду. Может, радикально ничего не изменится, но все же. Марк вскинул глаза, и они засинели еще больше. Агата покраснела и отвернулась к плите, старательно делая вид, что собирается помочь с готовкой. Она все еще не могла поверить, что имеет право на его восхищение, тем более такое явное. Между тем все остальные были заняты делом. Игорек в новом наряде нарезал круги по квартире, Ленчик с интересом оглядывал накрытый к обеду стол. Соня порхала вокруг, как «фея хорошая погода» из мультфильма «О спящей красавице». Наконец все угомонились и расселись. Обед начался. Агата поглядывала на Ленчика, пытаясь угадать, чего от него ждать. Марк тоже нервничал, поэтому ел мало. Зато выпил залпом три стакана минералки. Соня переживала за качество жареного мяса и за то, что все такие напряженные. Только Ленчик был безмятежен и ел с превеликим удовольствием, подкладывая вкусные кусочки и горьку. Марк знал, что это безмятежность, обманчиво. Холодный ум профессионала продолжает работать на полную мощность, что-то прокручивая, сопоставляя и выстраивая логику разговора.